Двадцать километров, больше трех четвертей диаметра города, танк прошел на одной звенящей ноте за 14 минут. Грехов уже начал считать себя героем, но тут, из-за очередного поворота, вывернулся вдруг одинокий любопытник, подгоняемый и загнувшийся конусом паутины, не светящийся, черный, похожий на летящий гроб, Сворачивать было некуда, тормозить поздно, и Грехов успел только до предела увеличить напряжение защитного поля. Он ожидал тяжелого удара и фейерверка обломков, однако ничего подобного не произошло. При соприкосновении защитного поля с любопытником на его месте вдруг вздулось искристое желтое пламя, резанувшее по глазам. Танк кинуло вниз и вверх, и обвальный грохот взрыва догнал их уже на повороте. Оглядываться было некогда. Грехов только перекосил плечи, удерживая машину на оси дороги, когда ее толкнула воздушная волна. «Быстрее!» — внятно сказал сзади Молчанов, и потом Грехову показалось, что он оглох. Паутина над ними вспыхнула ослепительным белым накалом. Поле поддержки танка тут же село, переброшенное на защиту. Танк на полной скорости ткнулся в черную массу дороги и зарылся в нее чуть ли не по лобовую броню. Грехов ощутил себя состоящим из острых углов, мешающих друг другу. Кто-то лез в него, раздвигая углы, и они скрипели и визжали, как металлические. Это настолько поразило его, что он не особенно удивился, обнаружив у себя способность ощущать цветовую гамму. Зеленые огни пульта, например, показались шелковистыми и мягкими. Красный аварийный сигнал был шершавым и упругим, как шкура акулы а серебристое свечение города казалось рыхлым, сырым и отдавало гнилью. И вот город зашевелился. Огромные ледяные фигуры его зданий задрожали, неуловимо медленно искажая былые очертания, и стали как бы приближаться, увеличиваться в размерах. Чье-то гулкое сердце отдавалось в ушах канонадой, И сквозь бешеный гул Грехов услышал раскатистый шепот. Всё исчезло. Звуки, ощущения, мысли. Остался шепот. Громоподобный раскатистый шепот. Он медленно всплывал с дна океана, Всплывал, как подводная лодка, Продувающая цистерны. Потом вылез на жесткий берег, и вылил воду из ушей. Мгновенно вернулась способность слышать, видеть и осязать. Осязать себя почему-то было больно, особенно нос и левую руку. Опасаясь худшего, Грехов скосил глаза вниз, заметил кровь на пальцах обеих рук, приподнял их. Правая была цела, а через ладонь левой — Проходил рваный неглубокий шрам. Нос посинел и распух. По-видимому, в этой экспедиции все удары он принимал на себя. Тут Грехов увидел штурвал с отломанным рогом и всё понял. Как же это он умудрился...